Это очень интриговало меня. Я поминутно обращал взгляды на коляску до того, что августинский монах вышел из терпения и поклонился мне, полагая, вероятно, по моим вопросительным и настойчивым взглядам, что я добивался поклона. Мне стало совестно, и я уже не взглянул ни разу на коляску и не знаю, где и как она отстала от нас. «Солнце уже скрывалось». Мертвый полуденный сон миновал. Бездействие кончилось. По деревьям, по дороге и по воде заиграл ветерок, подувший с моря, но так мягко, нежно, осторожно, как разве только мать дует в лицо спящему ребенку, чтобы согнать докучливую муху. Почти не слыхать его, а прохладно, тепло и покойно. Ветви не качаются взад и вперед и не хлещут одна другую, как в наших северных дубравах. Они не движутся, только листья шепчут. И то не все. Иной с подошву толщиной, где ему шептать? Зефиры не скоро раскачают его. А кучер все мчал, да мчал меня, то по глухим переулкам, с бедными, но чистыми хижинами, по улицам, то опять по полянам, по плантациям, из-за деревьев продолжали выглядывать идиллии в таких красках, какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. Везде толпы, на балконах множество голов. Мы проезжали мимо развалин массивного здания, упавшего от землетрясения, как надо полагать. Я вышел из экипажа, заглянул за каменную ограду и увидел, «Стену с двумя-тремя окнами, да кучу щебня и кирпичей, заросших травой». В тагальских деревнях между хижинами много красивых домов легкой постройки. Это дачи горожан, которые бегут сюда, между прочим, тотчас после первых приступов землетрясения. Как сказал мне утром месье Демьен, «Здесь нечему раздавить человека. Все из жердочек, из прутьев, стен нет». Место их занимают окна, задвигаемые посредством жалюзи. Жалюзи открывались к вечеру и обнаруживали внутренность домов. У тагилов нечего смотреть. Несколько посуды для приготовления пищи, лавки и семейства, сидящие на полу. Хижины строятся на подставках для защиты от периодически разливающихся рек, от дождей. Под хижиной помещаются свиньи, куры, Все домашнее хозяйство. побогаче хижины, окруженные двориками, огороженными бамбуком, а чаще кустами бананов. Во многих хижинах я видел висящие мундиры, а иногда и сам смуглый воин из тагалов, вроде отела, сидел тут же, среди семейства. Да, прекрасные окрестности Манилы, особенно при вечернем солнце, днем в полдень, Они ослепительны и знойны, как степь. Если б не они, нет эта растительность и не веселый, всегда праздничный вид природы, не стоило бы, кажется, и ездить в Манилу, разве только за сигарами. Мы въехали в город с другой стороны. Там уж кое-где зажигали фонари, начинались сумерки. Китайские лавки сияли цветными огнями, в полумраке двигалась по тротуарам толпа гуляющих, По мостовой мчались коляски. Мы опять через мост поехали к крепости. Но на мосту была такая теснота от экипажей, такая толкотня между пешеходами, что я ждал минут пять в линии колясок, пока можно было проехать. Наконец мы высвободились из толпы и мимо крепостной стены приехали на гласис и вмешались в ряды экипажей. «Где это я?» под Новинским или в Екатерингофе 1 мая. По Гласесу тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев. Между аллеями по широкой дороге движется бесконечная нить двухместных и четвероместных колясок с сеньорами и сеньеринами, с джентльменами и с джентльменками и огибает огромное пространство от предместий мимо крепости до самого взморья. На берегу залива собралось до сотни экипажей. Гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. Я остановился послушать знакомые мотивы из опер и незнакомые польки-мазурки, многие мужчины в белом, исключая львов, те в суконном платье и черных шелковых шляпах. Весь шик заключается в том, чтобы хоть задохнуться, доказаться да европейцам. Не изменять европейского костюма и обычаев. Женщины-испанки, все с открытой головой и даже без мантилии. Англичанки и американки в шляпках. Лиц, не видать, темно. Местами расставлены жандармы в треугольных шляпах. В темных мундирах с белой перевязью верхом на небольших, но крепких коренастых лошадях. Порядок строгий, ни одна коляска не смеет обогнать другую, не остановиться в рядах. Это и есть знаменитое кольсадо или гулянье, о котором говорил месье Демьен. Проехав раза два по ней взад и вперед, я отправился в отель. Кольсада не уйдет, да хоть бы и ушло не беда, Это та же Москва, Петербург, Берлин, Париж и так далее. В фонде уже опять накрыт длинный стол, опять заставили его двадцатью блюдами, все почти теми же, что и за обедом, кроме супа. Это называется пить чай. А чаю не видать. Вскоре один за другим собрались все, и наши, и чужие. Завязался живой и шумный разговор. Рассказ, кто что видел, слышал. Я ушел на балкон и велел туда принести себе чай. Боже мой, какая микстура! Полухолодный, темный и мутный настой, мутный от грязного сахарного песка. В Маниле родится прекрасный сахар, и нет ни одного завода для рафинировки. Все идет отсюда вон, больше в Америку, На мыс доброй надежды, по китайским берегам, и от того не достанешь куска белого сахару. Нужды нет, что в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки хорошего чая. Я убеждаюсь более и более, что иностранцы не знают, что такое чай, и что одни русские знают в нем толк. Ночь была лунная, я смотрел на пасик, который тек в нескольких сожжениях от балкона, на темные силуэты монастырей, на чуть-чуть качающиеся суда слушал звуки, долетавшие какой-то музыки, кажется, арфы, только не фортепиан, и женский голос. Глядя на все окружающее, не умеешь представить себе, как хмурится это небо, как бледнеют и пропадают эти краски, как природа расстается своим праздничным убором. «Ваш высок благородие прервал голос мое раздумье. «Передо мной матрос. Катер отваливает сейчас. Меня послали за вами». На рейде было совсем не так тихо и спокойно, как в городе. Катер мчался стрелой под парусами. Из-под него фонтанами врывалась золотая пена и далеко озаряла воду. Через полчаса мы были дома».